Глава восемнадцатая. Урочище. «Ты с ума сошла!» – отчитывал меня Макс. «Ты хоть знаешь, что такое здесь рабство? Книжек начиталась, пятьдесят оттенков ебли покоя не дают». Можно было поругаться и в чате, но техушник нарочно отстал от группы, чтобы выносить мне мозги голосом. Мы шли по тропинке. Не знаю, натоптали ее игроки или нарисовали дизайнера. Скорее, второй, наверное. Местную траву как не топчи, не сдохнет. Я мстительно пнула большой лист чего-то похожего на лопух. Мало того, что сама сомневалась, так еще и Макс на мозги капал. «А ты прям знаешь», — пробурчала я. «Знаю». Макс с вызовом посмотрел на меня. «Не звезди, ты настолько далеко не забирался. В рабы можно хоть в нубятнике загреметь. Долг не отдал и добро пожаловать. Могут просто на фарм отправить или ингры стричь. А могут и в бордель или с аукциона продать. Думаешь, тебя пошлют на фарм?» Макс зло в спины приятелям Чингиза. Те весело переговаривались о чем-то время от времени, взрываясь хохотом. «Макс, ты что, ревнуешь?» – догадалась я. «Не ревную, а волнуюсь за тебя, дура!» – еще сильнее разозлился тихушник. «Думаешь, это был такой подкат, типа «возьмите меня, я вся ваша?» Я не выдержала и расхохоталась. «Выглядит похоже», – пробурчал мегакиллер. «Глупый, нас время поджимает так, что пятки горят». Мне надо было им такую замануху бросить, чтобы они очень сильно старались. Видишь, облизываются, как кобели на кость. А бабки у меня есть, не переживай. С легким сердцем соврала я. Не хватало мне тут еще дуэли испанской страсти. И с Максом надо что-то делать. Ревность и сперматоксикоз до добра не доведут. Это он еще с Жакобом не встречался. Вот как? Повеселил Макс и даже подмигнул обернувшемуся Аладушкину, чем сильно того смутил. Мне бы такую уверенность в том, что Вар выполнит договор, я не сомневалась. Эти тупые бадани на ровном месте не нужны ни мне, ни ему. Тем более, что честь соблюдена, и я для него уже сделала куда больше, чем он для меня. Смущали сроки. Для мужчины сегодня вечером может означать то же, что и завтра утром, или вообще до конца недели. А потом еще и обижаться будет. Что ты психуешь, я же отдал. Ни Вара, ни Жмыхов в сети не было. Сейчас в реале они занимались настолько увлекательным делом, что про обещания запросто могли и забыть не то чтобы не выполнить совсем, а типа «потерпит до завтра». Вся в своих мыслях я чуть не врезалась в спину идущему впереди лучнику. Али Бобу, кажется. Глянула на ник над головой. Да, точно, Али Боб. Оба лукаря мне были настолько неинтересны, что я даже не делала усилий, чтобы их различать, словно курьеров или охранников. Я даю деньги, они работают, они для меня все одинаковы. «Ты вчера седьмой взяла?» – вывел меня из задумчивости Макс. «Да». А стат раскидала, навык выбрала. Ой, блин, забыла. Я даже с шага сбилась. Ты говорил, надо стрейф брать. Тебе до восьмого много? Задумался мегакиллер. Меньше половины. Считать цифры было лень, и я просто взглянула на полоску опыта. Еще треть где-то. Тогда ты его в рейде по-любому поднимешь, тогда и стрейф возьмешь. Глаза у Макса чуть затуманились, он крутил перед собой карту навыков. А сейчас тебе надо что-то убойное, чтобы ты могла использовать пока фаеры на откате. Я тоже открыла карту, и сейчас мы плелись в хвосте, как два зомби с невидящими глазами. Хорошо, хоть с пути сбиться невозможно. Огненный столб? Я почитала урон и впечатлилась. Убойная штука. Слишком медленно, — ответил Макс. Это для классических кастеров. Тебе нужно двух человек для прикрытия. и Еще двух, чтобы твою цель держали неподвижно. Ты откат там видела? Десять минут. Тогда стена огня. Нет, массовая не нужна. Оно в твой билд не ляжет. Я читала характеристики, мысленно прикидывала их на себя, но Макс все браковал. Наконец я нашла. Огненные осы. Да, то, что надо, одобрил Макс. Бери первый уровень. Огненные осы. Магия огня. Выпускает несколько самонаводящих зарядов, которые наносят противнику урон. Два. Четыре. На инт огнем. Одиночное действие. Может быть ослаблено или блокировано защитой от магии огня. Количество зарядов на первом уровне. Три. Откат пять секунд. Немного слабее, чем мой файер, зато не буду стоять без дела, пока идет откат. Теперь можно лупить огнем каждые две с половиной секунды, а не каждые пять. Особенно мне понравилось слово "самонаводящееся". Значит, осы найдут цель, даже если я буду улепетывать от нее во все лопатки. Макс, а куда бросать? Все в интеллект. Махнул рукой мегакиллер, особо не задумываясь. Будем повышать твою боевую мощь. В интеллект, так в интеллект. Какой я интеллектуалкой стала. Мариэль! Полуэльф, седьмой уровень, сила 8, ловкость 18, выносливость 14, интеллект 22, мудрость 28, харизма 21. Руки так и чешутся шарахнуть куда-нибудь файером. Теперь я понимаю игровых задротов. Пока над ними все смеются, они качают статы, а потом кайфуют от прибавившихся возможностей. Тропа вывела нас на широкую поляну, заросшую травой. Среди нее качались метелки разных лесных цветков, порхали бабочки и гудели пчёлы. Густой лес здесь прерывался, чтобы потом стать еще гуще, поэтому вся эта картина была залита ярким солнечным светом. Дальше начиналось урочище, цель нашего похода. Чингис дождался, пока все сойдут с тропы и встанут в линию, чтобы толкнуть речь. «Рейд сложный, но нам по силам», — сказал он, — «поэтому курортников тут не будет. Сражаемся все и все слушаем меня. Я говорю, вы выполняете. Иначе только будем что нарез плетать. Все ясно, Я лениво пожал плечами. Меня все устраивало. Если платишь профессионалу, ты покупаешь и его умение руководить. Макс хотел возбухнуть, но, глядя на меня, затих. Мы здесь никогда не были, поэтому работаем по стандарту. Я был. Шагнул вперед Макс и сразу привлек к себе общее внимание. Охотно верю, этот рерольщик где только не бывал. И что там? Чингис не стал выяснять, кто круче, и сразу перешел к делу. Сначала обычные мобы, только с широким агро и толстые, начал Макс. А дальше пойдут элитки, те могут берсерка врубать. Резист на физику почти полный агро сбивают. Ну и так, по мелочи. Ясно, кивнул новоиспеченный рейд-лидер. Перед элитками предупреди, посмотрим, что с ними делать. Окей, кивнул Макс не особо дисциплинированно. Это к сленцой. Схема стандарт, продолжил Чингис. Я впереди танкую, лукари бьют по таргету, а Ладушкин отхиливает меня. Макс, ты ведь Макс, правильно? Какой у тебя разовый урон? «Сдается мне, что самый большой у нас в группе». Хитер Чингис вон как глаз прищурил. И похвалил, и выделил, и тут же хочет к делу приставить. «По 320 выдаю, если без баф и множителей». Тут же повелся Макс и задрал нос. «Значит, вытаскивать мобов лучше тебе», — продолжил Чингис. «С такого урона агро точно не сорвется. Да и выносливость у тебя отлично прокачана. А когда я на себя агро перетяну, добивай вместе со всеми». «Лады?» — кивнул Макс. От его предубеждения к темноглазому варвару не осталось и следа. А, говорят, девочки на налезть ведутся. Да мужики на нее еще более падки. «Теперь ты, Мариша», — продолжил Чингис. «Мариэль», — поправила я. «Что-что?» — не понял варвар. «Меня зовут Мариэль», — с улыбкой сообщила я. «Но я слышал, тебя так называли». Чингис, наконец, смутился. Остальные с интересом наблюдали за нашим разговором. Мариша, это для друзей. «Мы разве друзья?» Мариэль поправился он. А ладушкину поможешь? После моего Димараше предложение прозвучало так себе, прямо скажем, дохленько прозвучало. В чем? — С подозрением уставилась я на типа в чёрной мантии. Массаж делать, когда устанет. Меня подхлёвывать, сказал Чингис. Сама знаешь, пады танк, пады трейд. Ты остаешься без бабла, продолжил я. Чингис, ямак огня, в стране стоять не буду, но аптечку ещё в другом месте. Чингис навис над мной угрожающий выпучив глаза. «Начальника включил, значит. Ну да, я маленькая. Меня массы давить, милое дело. Так кажется, поначалу». «Я же сказал, слушай меня». «Чингис, не знаю, откуда ты родом», — невозмутимо ответила я. «Может, у вас женщина не вылезает с кухни и не имеет права голоса? А у нас кто платит, тот и мужик. Так что либо я занимаюсь тем, что положено по классу, либо мы все разворачиваемся и идем обратно». Чингис еще с полминуты поиграл со мной в гляделки и отвернулся. «Я буду очень рад, если у тебя не окажется денег», — пробурчал он. «О нет, я тебя сразу продавать не буду. Я тебя сначала повоспитываю. Тщательно, не спеша. Шелковой у меня будешь». «Помечтай», — фыркнул я. «Ты сначала рейд пройди, а потом дели мою шкуру». Чингис оглядел меня с ног до головы, демонстративно причмокнул и ушел в голову нашей небольшой колонны. «Ты зачем его злишь?» — спросил меня Макс. «А вдруг у тебя и впрямь проблемы с оплатой возникнут? Нафига ты нарываешься?» «А что думаешь?» Если я буду покладистой, тык он окажется поласковее, расхохоталась я. Может, еще и замуж меня позовет? Макс возмущенно дернулся. Я не про это. Нет, дружок, покачала я головой, это так не работает. Надо всегда гнуть свою линию, помнить, кто главный. Они наши наемники, и пусть об этом не забывают. Хватит болтать, выкрикнул в пространство Чингис, явно имея в виду нас. Вперед! Урочище нагоняло тоску. Толстые стволы деревьев обросли серым мхом. С низких веток свисала паутина, а еще туман. Не знаю, откуда он взялся среди бела дня, но его белесые хлопья размывали очертания деревьев вдали, еще больше нагнетая напряжение. Ведь где-то в этом тумане были наши враги. Первого моба заметил бес. хрена себе!» — заорал он, тыча пальцем вперед. «Точно не рерольщики. Даже я уже наблюдала здешних медведей, а точнее медведов. Очередная шутка разработчиков. Здравина туша размером с грузовую газель, медленно перемещалось между деревьями. Медведь скользил неслышно, как большое грозовое облако. Мы все замерли. «Макс, давай!» – махнул рукой Чингис. Он был сейчас похож на американского спецназовца из боевика, который жестами объясняет остальным, кому, сука, надо первым лезть под пули. Макс деловито подтянул штаны и двинулся вперед. Мне кажется, ему было сыкотно. Он крался, словно у него в руках не арбалета, а винтовка, и ему надо свалить эту тушу с одного выстрела. Вот он присел на одно колено. До да меня дошло, что Макс рисуется, хочет показать команде Чингиза, насколько он крутой. В ручище стояла такая тишина, что я услышала, как щелкнула тетива. Мишка взревел, огромная туша вскинулась на дыбы, а затем моб бросился на мегакиллера. Медвед бежал не как нормальный зверь. Он перемещался огромными прыжками. Такой здоровенный черный мяч. «Макс, беги!» – Зарыла я. Мегакиллера упрашивать не пришлось. Он подошел слишком близко ради удачного выстрела и теперь улепетывал, как заяц. Видимо, при раскачке он кидал все в ловкость и теперь творил чудеса. Перепрыгивал через кусты, подныривал под сухие ветки, змейкой вилял между деревьями. Мишка спрямлял все препятствия до идеальной прямой линии. Он с треском проламывался через валежник, с каждым прыжком сокращая дистанцию. Я представил, что будет, если эта туша рухнет на тихушника. Ваншот. И это только первый моб, даже не элитка. «Не поторопилась ли я с этим рейдом?» Чингис упирает в землю двуручник, опирается на него и ревет. «Уаррр!» прокатывается в тишине урочище. Мишка замирает. Он оглядывается, ищет нового врага. мега со своей жалкой стрелой ему теперь не интересен. «Аррр!» выдает моб, снова поднимаясь на добы. Он прет вперед, стоя на задних лапах, но в отличие от цирковых медведей это вовсе не выглядит забавным. Медведь нависает над Чингизом, но тот даже не трогается с места. Два могучих самца почти в одинаковых позах ревут друг на друга, словно делят территорию, добычу или самку. Чёрт, Мое сознание скатывается куда-то в первобытность, и Чингиз в нём выглядит куда привлекательнее медведя. Нельзя мне смотреть на такие сценки, а то фантазия чересчур разыгрывается. Тем более, что муж уехал больше недели назад, и теперь я его вообще хрен знает, когда увижу. А на жакобы я обижена поэтому там разрядка тоже в ближайшее время не светит. Пытаюсь гнать совсем уже неуместные перед боем мысли. Мишка замахивается лапой. Варвар отбивает удар мечом. Когти звенят о сталь. Остальные смотрят. Какого чёрта все стоят? Я поднимаю ладонь и слышу крик Макса. «Мариша, стой! Дай Агра наберёт". Медвед бьет снова, и варвар пропускает удар. Кровавые полоски появляются у него на предплечье. И всё? Я думал, ему руку оторвет, если не голову. С таким навыком никакие доспехи не нужны. Схватка выглядит нереально. Мужчина и зверь в четыре раза больше него дерутся на равных. Сейчас я могу рассмотреть моба получше. Огромный, полностью черный, с тяжелой башкой и маленькими злобными глазками. Он стоит на задних лапах так уверенно, словно человек в ростовой кукле четырех метров в высоту. В открытой пасти большие очень белые зубы. Но Мишка даже не пытается кусаться. Он наотмашь бьет лапами с длинными, словно ножи, когтями. Кажется, от одного такого удара варвар улетит, как пушинка. Но тот стоит, словно его прибили к месту. Что он медлит? Я снова психую. Наконец, на туше медведя появился значок таргета. И все заканчивается. Нет, конечно, не прямо так сразу. Я успела выпустить два фаера почти в упор и почувствовать запах паленой шерсти. А лучники выпустили по десятку стрел. Точку поставил Макс. Он, уже не прячась, подошел вплотную и влепил болт в ухо зверю. Медведь рухнул и распластался по хвои нестрашным мохнатым ковриком. «Собирайте лут, наниматели!» — весело крикнул Чингис. Макс прикоснулся к туше, и она растаяла в воздухе. «Надо будет не забыть раскулачить техушника после рейда. Мало ли, что там падает с мобов восьмого уровня». А дальше наш поход превратился в конвейер. Макс по одному вытаскивал мишек на Чингиза, мы давали общий залп, и все повторялось снова. Мегакиллеру даже пришлось перекинуть мне часть лута. Там не было ничего интересного. «Немного бежи, хреновое оружие неожиданно неплохой наруч от тяжелого доспеха. И если сдавать, то это мелочь, но курочка по зернышку собирает. Продадим, глядишь, Максу, и на новые штаны хватит». Солнце перевалило за полдень. Мы медленно, но верно продвигались вперед. Такой пробежки, как на пустыре, у ящеров не получилось, но я уже была уверена, что до босса мы дойдем. На первую стену мы натолкнулись часа через два. С виду обычный лесной бурелом, только очень плотно наваленный, словно тут промчался ураган. Через него вела узкая тропа. Пройдя ее, мы оказались в еще одном филиале урочища, только даже более серым и мрачным и пустом. «А где мобы-то?» — спросил у Макса. «Откуда я знаю?» — открестился тот. «Ты говорил, что бывал тут. В тот раз все было по-другому, они нас прямо у прохода встретили». Макс от удивления почесал затылок. Пытались массы задавить, половина рейда легла тогда. Его слова оптимизма не прибавили. Мы осторожно шли вперед, а хвоя шуршал у нас под ногами. Когда попадала сухая ветка, она хрустела в тишине, как выстрел. В полной, сука, тишине. Хоть бы одна птичка чирикнула. Уже показались очертания новой стены, как вдруг варвар остановился. Он наклонил голову, прислушиваясь, а затем скинул меч вверх. «Вперед!» – зарал Чингис. «Не отставать, все вместе!» И мы плотной группой ринулись в проход.